Глава третья Я уныло посмотрела на яичницу со сладким перцем. Даже не успела попробовать ее. Одним махом допила горьковатый кофе с кислинкой и поморщилась. На продуктах организация сэкономила, закупила самые дешевые. Впрочем, мне не привыкать к продуктам плохого качества. Вся моя жизнь была такой же, как этот отвратный кофе. Натянув на лицо улыбку, я отправилась встречать супруга. Размашистым шагом пересекла кухню, гостиную и выскочила в холл. Взгляд упал на высокого статного мужчину в хорошем пальто, на резкие черты лица. Да боли знакомые. Тонкий нос с едва заметной горбинкой, крохотный шрам над правой губой. Мужчина поставил чемодан на пол и потянулся, разминая мышцы. Я на цыпочках попятилась и скрылась за поворотом. Ни за что не выйду его встречать. «Да нам и знакомиться-то не нужно». Лет шесть уже знакомы. Сердце колотилось бешено, ладони вспотели. Я еще раз выглянула в холл, чтобы убедиться, что мне не привиделось, и мысленно взвыла. Ред Уилсон. долбаный предатель, место которому в аду. Я слушала его шаги. Четкие, уверенные, тихие. Ред поднялся по лестнице, не желая осматривать дом. Наверняка расспросил Тирла заранее, чтобы не плутать по приезде в поисках спальни. Я дождалась, когда он исчезнет на втором этаже. Яичница уже остыла, да и аппетит пропал. Растерянно осмотрелась. Ну и куда идти? Да, дом большой, и можно попробовать прятаться от Рета все время, пока он здесь. Но нужно ли? Кухня, гостиная и холл общие. Рано или поздно мы все равно пересечемся. Пусть лучше поздно. Прямо сейчас и прямо сегодня я его видеть не хотела. Не помню, как поднялась в свою спальню. У двери, правда, замерла ненадолго и тихонько заглянула в щель. Никого. Заскочила внутрь и закрылась на засов. Ред Уилсон. Одно только его имя вызывает во мне желание найти того убийцу, познакомиться с ним и на правах другана попросить его снести Реду голову с плеч. Я думала, верила и надеялась, что больше никогда не встречу этого человека в своей жизни. Мы жили словно в разных мирах. Я — нищая журналистка, с трудом перебивающаяся от зарплаты до зарплаты, а Ред — известный детектив. Конечно, после нашего расставания я слышала о нем неоднократно. Газеты пестрили его фотографиями, и каждый второй житель города при упоминании Реда Уилсона восхищенно закатывал глаза. Его боготворили. Все кроме меня. Да и разве могла я не скрипеть зубами, вспоминая его лицо? Лицо человека, который растоптал меня с отвращением, как навозного жука. Приручил, использовал, выбросил и забыл. Я и замуж-то вышла только, чтобы о нем не думать. Тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Села на кровать, но тут же вскочила и принялась ходить по комнате из угла в угол. Так, что я имею спустя шесть лет? Ум определенно. Я уже не маленькая глупышка, какой была тогда. Перестала верить людям, закалила характер и научилась говорить чёткое «нет». Я взрослая, самостоятельная, самодостаточная женщина. Да, нищая. Но разве ред об этом знает? Не знает. А сейчас мы с ним на равных условиях. Оба скрываемся. А от чего сбежал он? Ой, да неважно. Ничто не важно, кроме того, что я обязана показать себя с лучшей стороны. И вовсе не для того, чтобы Ред понял, кого потерял, а чтобы видел, что я по нему не страдаю. Совсем не страдаю. Ничуть. И это даже отчасти правда. Меня все эти годы мучило только одно желание. Чтобы мужское достоинство Реда отсохло к чертям собачьим. В стену полетел графин. Я не поняла, как схватила его с тумбы и швырнула в сторону. Только когда осколки со звоном осыпались на пыльный пол, ошарашенно моргнула. «До чего меня доводит этот человек? Даже спустя долгие годы я продолжаю злиться и от ярости плохо соображать. Когда Ред меня бросил, то все, что я могла, просить его остаться. Я умоляла его не уходить, как идиотка. Жалкое было зрелище. Рыдала ночами, спала в его рубашке. Рубашкой я потом мыла пол, но в первые-то месяцы не снимала ее с себя. Она пахла мятным одеколоном, любимым запахом Реда Уилсона». «Интересно, он до сих пор пользуется этим ароматом?» С трудом заставила себя сесть в кресло. Ноги тряслись. Я обняла себя, чтобы успокоиться, но не помогло. «Что там говорил Тирел?» «Я не могу уехать из Кавентера, пока за мной не пришлют?» «Шкатулка! Он ведь дал мне шкатулку!» Я написала Тиреллу на клочке бумаги. Поставила десяток восклицательных знаков, чтобы он точно понял, что дело плохо. Сунула в почтовик и захлопнула крышку. Вот и все. Теперь остается только ждать ответ. Прошло еще не меньше часа, прежде чем я вспомнила, как правильно дышать. Медленно и спокойно. Ну, подумаешь, со мной в одном доме живет Ред Уилсон. Что с того? Он уже наверняка забыл меня. А я его. Я-то его точно не помню, да? По крайней мере, именно так я буду себя вести. Так, словно с трудом вспомнила имя некогда любимого мужчины. Оставалось найти в себе силы выйти к нему и поздороваться. Шесть лет прошло, столько воды утекло. Он наверняка женат на той туповатой блондинке, которая от меня ушел. Может быть, у них даже есть дети. О личной жизни Рэда газеты не писали, так что я могла только догадываться, как он живет. Я уже почти вышла из спальни, когда подумала, что ред сейчас наверняка спит в дороге. Надеюсь, он выбрал для себя комнату в самом дальнем крыле дома, иначе я сама перееду. Не хотелось бы, конечно, менять спальню. Та, которую я заняла, мне нравилась. Но если комната Ретта окажется поблизости, то у меня не будет выбора. Какое-то время я разрывалась между желанием свернуться в комочек под одеялом и не выходить, пока за мной не приедет Тирол, и необходимостью встретиться со своим прошлым лицом к лицу. Я стояла так, пока не начала замерзать. Не знаю, что с отоплением в этом доме, но вряд ли он так уж хорошо протапливается. Как только температура на улице опустится еще на пару градусов, воздух в комнатах станет ледяным. Сейчас мне казалось, что он уже остыл, и юркие пальцы холода пробираются под мою одежду или прямо под кожу. Меня начало колотить, и я обняла себя руками, так и продолжая стоять у самой двери. Я не могу, не могу себя заставить, но Ред, скорее всего, действительно спит с дороги. Я прислушалась. Из коридоров не доносилось ни звука. И если Ред и разбирал чемодан где-то в своей спальне, то явно вдали от моей. Я вполне могла беспрепятственно выбраться на кухню и выпить горячего чаю, а заодно подготовить себя к мысли, что могу столкнуться с бывшим на лестнице. Осторожно приоткрыла дверь и выглянула в щель. Коридор был пуст, и я прислушалась. Никаких шагов. Тогда я выбралась из комнаты, тихо-тихо прикрыла дверь, чтобы она не скрипела, и принялась красться по коридору. Каблуки сапог стучали непозволительно громко. «Я что, готова обречь себя на такое?» Я готова вот так каждый день пробираться на кухню за едой и обратно, а в остальное время отсиживаться в своей комнате. Кажется, кто-то только что уверял себя в собственной самодостаточности и сильном характере. Так что нет, я не собираюсь прятаться. И, выпрямив спину, храбро промаршировала до кухни и поставила чайник. Помещение наполняло отвратительный запах, кислый, с горчинкой. Еще утром здесь пахло осыпавшейся побелкой и немного осенью. Пока закипал чайник, я огляделась. Странно, я же только вчера приехала. В ведре под раковиной не было мусора. Так откуда эта вонь? И она становится все сильнее. Я прошлась по кухне, заглядывая под стол из-за тумбочки. Открыла дверь кладовой и просунулась в нее. Осмотрела штабеля припасов. Но в кладовой пахло только пылью. Тонкий серый слой покрывал упаковки с крупами и мукой. Банки с консервированными овощами. На крюках под потолком висела пара вяленых окороков, завернутых в плотную бумагу. Я почти уткнулась в них носом, но не почувствовала ни намека на ту вонь, которая преследовала меня на кухне. Знакомый голос раздался прямо за спиной, заставив меня сжаться от испуга. «Мисс — Мисс? — сказал Ред. — Я полагаю, вы и есть моя фиктивная? Я резко захлопнула дверь кладовой и развернулась к нему, страшно жалея, что не могу убивать взглядом. С удовольствием отметила, как лицо рета приняло шокированное выражение. «Жена!» — договорил он абсолютно растерянно. Пару секунд мы молча сверлили друг друга взглядами. Я скрестила руки на груди, пытаясь замаскировать так свою неуверенность. Он не должен заподозрить, что в глубине души я боялась этой встречи. Рэд плотно сжал губы. По его взгляду, сложно было хоть что-то понять. Красивое лицо, которое я когда-то любила гладить кончиками пальцев, окаменело. Наконец, мужчина глубоко вздохнул. «Аделаида», — произнес он без выражения. «Здравствуй», — кивнула я ему. «Держаться. Только держаться. Не думать об унижении, которое он оставил после себя и которое грызло меня шесть лет, сжигая стыдом изнутри, Рэд». Просто посторонний, малознакомый мужчина. У меня нет с ним ничего общего. И я не собираюсь унижаться снова, бросаясь на него, чтобы отхлестать по этой наглой физиономии. Хотя рука невольно потянулась к мокрому полотенцу, висящему на краю раковины. Чайник зашумел. Я заставила себя отвернуться с невозмутимым видом и залила водой ароматные чайные листья. «Дринной здесь чай», — прокомментировала буднично. Голос озвучал ровно. Я была в этом уверена. Я слишком много сил потратила, чтобы развить в себе способность держать лицо в любой ситуации. Подхватила заварник и чашку, поставила их на поднос и понесла к выходу. Только бы не покачнуться, только бы рука не дрогнула, чтобы я не выронила все это и не дала Рету понять, как же сильно у меня сейчас колотится сердце. — Ада, подожди, — сказал Рет мне в спину. Я медленно оглянулась. Удерживать поднос с посуды становилось все сложнее. «Ты действительно моя... <къем> жена?» спросил Рэд, недоверчиво хмурясь. «Не сотрудница организации?» «Потрясающая дедукция!» протянула я. «Ты действительно по праву стал лучшим детективом? Ты ведь детектив, если я не ошибаюсь?» Посуда предательски звякнула. Я отвернулась и продолжила путь. «Давай помогу!» донеслось мне вслед. «Секунда...» И Ред уже шагал вровень со мной, протягивая руки к подносу. «Нет, спасибо», — мило улыбнулась я. «Ты, наверное, устал с дороги. Отдыхай. Здесь нас никто не увидит. Влюбленных молодоженов будем изображать потом. Не знаю, как я добралась до спальни. Дверь открывала уже из последних сил. Я буквально уронила поднос на стол и рухнула на колени» опустошенно наблюдая, как по лакированной поверхности растекается лужица горячего чая и капает на запылившийся паркет. Тирол. Мне срочно нужен ответ от Тирола. Долго я всего этого не выдержу. Я уже готова схватить пальто, сумку и бежать без оглядки. Тирол говорил, что убийцу поймают через месяц или десять, или полтора года максимум. Сумею ли я провести полтора года под одной крышей с человеком, который когда-то давно, будто в другой жизни, был для меня всем. Глубоко вздохнула, решительно поднялась на ноги и выпрямилась во весь рост. Руки дрожали непозволительно сильно, и я надеялась на чудодейственное свойство мяты в чайной чашке. Она меня успокоит. И тогда я с улыбкой вернусь к Рету, чтобы обсудить с ним нашу дальнейшую жизнь. Вдвоем, как когда-то я мечтала.